Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не споясничать напоследок. — А что, мадам Иванова, я от русского креста не подохнул?